Глава десятая Очнувшись, я настороженно прислушивалась к окружающим меня звукам, но кроме рева бушующего океана ничего не расслышала. Осмотреться и понять, где я и как выбраться, сил совершенно не было. Я не шевелилась. Каждое незначительное движение причиняло безумную боль. Не знаю, сколько я пролежала так, мне казалось вечность. Во рту пересохло, шум волн уже начал раздражать. А сверху на меня безучастно взирало суровое, темно-серое небо. «Куин!» — донесся надо мной чуть сдавленный крик, как будто человек боялся услышать в ответ тишину. Следом раздался отчаянный лай, и на мое лицо посыпались мелкие камешки. «Я здесь!» — прохрипела сомневаясь, что меня услышит. Но нет, мое шипение уловили. «Она здесь! Несите веревку! Кахир, придержи пса!» «Анрей!» просипела, увидев через несколько минут склоненное надо мной лицо мужа. В его глазах застыла боль, сожаление и решимость, и было еще много чего, но я благополучно отключилась. Пришла в себя снова в комнате, в крохотное окно пробивался тонкий лучик солнца, голова раскалывалась, правая часть тела немилосердно болела. День сурка. Буркнула, радуясь, что говорить могу. Интересно, как долго я провалялась, и где Анрей? Надеюсь, он не покинул ту ад без меня. Мои бурчания и попытки приподняться прекратило вошедшее в комнату дерен следом за ней вошел сухонький старичок ккуэн ты самая бедовая девка во всем туате проворчал дед распахни рот я гляну я послушно чуть приоткрыла понимая что это тот самый лекарь что обладает силой мысли и невидимостью так как в прошлый раз он выписал меня не обнаружив себя в этой комнате а теперь глаза оттянув мне веко холоднючими пальцами Пару раз хмыкнув, постановил, — можешь вставать. Дерин, стоящая рядом, молчала и периодически прикрывала глаза, слегка качая головой. Сообщив о моем чудесном выздоровлении, лекарь покинул комнату, и тут же девочка всучила мне в руки чашку с отваром. — Пей и дай намажу тебя мазью, что кара вручила. Этот такур совсем ничего не мыслит в лекарском деле. — Спасибо, — поблагодарила девочку, забирая чашку с жутко вонючим отваром но после пары глотков жаркая волна прокатилась по всему моему телу, и боль стала отступать. Сколько я провалялась. Вечер и ночь, сейчас время к полудню, ответила, аккуратно размазывая по моему правому плечу мазь, тоже не менее вонючую. Посмотрев на свою руку и бедро, я ужаснулась. Одна сплошная гематома, кроваво-синяя и бугристая. На голове еще была шишка, но кара ее проколола и спустила кровь, сказала, может испортиться. — поделилась Дерин, продолжая осторожно намазывать. — Как меня нашли? — Падая с обрыва, в моей голове была лишь одна мысль. Я опасалась, что меня попросту не найдут, что упаду в воду и разобьюсь о камне. — Пес твой позвал, — хмыкнула девочка. андрей был у нас, когда прибежала собака. Она так громко лаяла у дверей, что мама начала сердиться. — Папа и андрей решили прогнать ее. Так, давай на бок повернись, я намажу спину. А дальше мне не терпелось узнать подробности. Как только мы вышли из дома, увидели, что это твоя собака. Она кинулась на Анрея и стала терзать его штаны. Погрызет и отбежит на несколько шагов. Мужчины недогадливые. Развеселилась девочка, размазывая мазь, одновременно делая легкий массаж. Только после третьего раза, когда от штанины остались одни лохмотья, мама нестерпела и сказала, что собака зовет Анрея куда-то. Значит, Феликс подсказал. Пробормотала, еле сдерживая слезы. Ведь если бы не песик, я могла умереть от обезвоживания, даже позвать на помощь не смогла. Собаки забывают обиды и не держат зла. Ведь прошлая Квин отвратительно вела себя с Феликсом, а он все равно помог ей. Взглянув на него, лежащего у одной из стен с закрытыми глазами, я пообещала себе, что постараюсь сделать все возможное, чтобы он был счастлив. Феликс. Странное имя. Да, бежал впереди и громко лаял. Довел нас до обрыва. андрей позвал тебя. И ты откликнулась. Как то исхитрилась не свалиться на дно. Там такие острые камни. А упала аккуратно маленький козырек. Я не помню. Цеплялась руками за все подряд. Произнесла, поднимая руки к лицу, и ужаснулась. Стерты до крови. Ногти и так недлинные, теперь сточены под самой подушечки. Как умудрилась упасть? Ты не знаешь, что краю нельзя подходить? Нас с детства учат этому, — поинтересовалась Дерин. — Меня столкнули, — буркнула. Пихнули в спину, я не смогла удержаться. — Кто? Ведь это наказание! А если бы ты умерла, этому человеку тоже грозила бы смерть! — воскликнул ребенок. — Квин, за ложь о таком тебя накажут. И тут я поняла, что не смогу доказать нападение на меня. Да, Риак и Грейди благосклонны ко мне, но как они отнесутся к такой информации? Ее слово против моего, с учетом того, что большинство людей, проживающих в этом туате, ненавидят меня. Поверят, скорее всего, Аноре. Терен, позови, пожалуйста, Анрея. Мне необходимо с ним поговорить. А после приходите в комнату вместе с Мирной, я покажу еще несколько способов плетения. И принеси для Феликса самую лучшую косточку и миску с водой. Хорошо. А собаку кормил Анрей. Пес не отходил от тебя ни на шаг, поэтому принесли сюда. — ответил ребенок и выбежал из комнаты, забыв на время о том, что я и сказала ранее. А мне надо было подумать. — Феликс, спасибо тебе, малыш. Если бы не ты, я бы осталась там. Собака, слегка приоткрыв глаза, посмотрела на меня умным взглядом, словно знала куда больше меня, и продолжила спать. Боль немного отступала, и, ненадолго прикрыв глаза, я погрузилась в невеселые мысли. Рассказать мужу об Аноре, а он поверит мне или просто промолчать и покинуть Туат? И почему я уверена, что там будет лучше? И где там? Спустя несколько долгих томительных минут ожидания в комнату вошел Анрей. вид у него был виноватый. — Куин, как ты? — чуть помедлив спросил он. — Пригласить Кару? — Привет. — Нет, спасибо. Дэрин была и намазала меня чудесной ароматной мазью. Теперь я благоухаю, словно роза. Произнесла, пытаясь сменить этот упаднический настрой мужа. — Да, мазь кары поднимает на ноги быстро. И скорее отвонит, чем от ее действия, — ответил, слегка улыбнувшись. — Ты звала? Тебе что-то нужно? — Я хотела узнать у тебя, как идет сбор в дорогу, и когда мы отправляемся. — Квин, я подумал, что тебе тяжело будет ехать, ты пострадала. Может, останешься, а позже я заберу тебя. — Нет! — воскликнула, возможно, резко. Но оставаться здесь, каждый раз ожидая нападения... Это выше моих сил и желания. — Хорошо. Тогда надо дождаться, когда тебе станет лучше, и отправимся. — ответил муж, все еще замерзший на пороге комнаты. Его слова казались мне странными и подозрительными, так что, сощурив глаза, я внимательно на него посмотрела и поинтересовалась. — Это когда же? — Через две недели. Кара сказала, тогда ты сможешь сесть верхом. — А как же условия Рега? Не унималась я, понимаю к чему он ведет. — Это будет мое последнее участие. Боргнул мужчина и уставился на меня. — Нет, ты сказал, что больше не будешь участвовать в набегах. Не надо из-за меня менять свое решение. андрей я справлюсь. Сколько у нас дней? Три? За три дня мне станет лучше. Я сомневаюсь, что смогу сесть на лошадь, но, может, раздобудем телегу? Я научусь ей править. Говоря это, я снова удивила мужа. Я вся такая внезапная. Он не отводил от меня взгляд, замер и, казалось, не дышал. Так продолжалось минут пять. Я успела поправить одеяло, отпить вонючий отвар. В общем, старалась вести себя беззаботно. Так как насчет телеги? Я все-таки не выдержала и напомнила о своем предложении. Повозка будет. Я все подготовлю, чтобы тебе было удобно. Отлично. А где мы будем спать в дороге? Шатер или навес? Я хотел шалаш на ночь собирать. Анрей, а может на телегу прикрепить жерди высотой примерно в пол меня и натянуть плотную ткань от дождя и ветра? Чем же нарисовать? Слушай, и принялась, размахивая одной рукой, так как правая от любого движения жутко болела, объяснять, что я хочу. Понял. Ткань возьму у Рега. Он мне должен после последнего набега. Там был кусок равендука Примечание автора — парусина. Спасибо. Там мы сможем прятаться от дождя и ветра. Спать не на земле будет гораздо приятнее. Я не буду тебя больше задерживать, и спасибо. Ты спас меня. Ты моя жена. Просто ответил Анрей и быстро покинул комнату. Через минуту в дверях появились две девчушки, словно они стояли рядом и караулили, когда Анрей выйдет из комнаты. — Квин, мы пришли! — произнесла очевидная Дерин. — Молодцы. Я правую руку поднимать не могу, так что будете делать все сами. На протяжении тридцати минут Мирна и Дерин периодически попискивали, все еще продолжая дергать и слишком сильно стягивать друг другу волосы. Пока девчушки учились плести, я мысленно накидывала список необходимых вещей. Он оказался довольно внушительным, но я не знаю, куда мы едем и что нас ожидает, поэтому надо запастись по максимуму, тем более телегой обзавелись. «Дерин, мне нужна ваша помощь», — начала я, когда они закончили свое мучение но сперва позовите Дару. Кто сможет выделить все необходимое, как не жена будущего рега Вроде бы тетка не вредная, вполне адекватная. Будем надеяться, что здравый смысл возобладает, и она поможет. Квин, сегодня прибывает Риаг Лойге. Мне совсем некогда слушать твои жалобы. С такой фразой в комнату зашла Дара. Я понимаю, надолго тебя не задержу. Как ты знаешь, я собираюсь отправиться с мужем и покидаю Туатт. Мне необходимо собраться в дорогу. Анрей сказал, что сам все сделает, но я хочу ему помочь. Я попросила девочек собрать все, что требуется. Подскажи им, пожалуйста, где что взять. Не пойму я тебя. То-то вешалась на моего мужа, оскорбляла меня, шептала гадости. А теперь просишь помощи. Тебе же лучше, я соберусь и уеду, мешать и лезть не буду. М -м -м. Хорошо, но уверена. — Всего день дороги, и ты зануешь и воротишься. Мне жаль, Анрея. Уж лучше бы ты осталась здесь и не мешала мужчине. Он бы присоединился к другому туату, стал фением. Примечание автора — наемник. Успокоился бы и вернулся. Но нет. Тебе вздумалось покинуть туат с ним. Разведись и оставь его в покое. — Я тебя услышала. — Так ты позволишь девочкам собрать вещи и продукты? — Да. «Но проверю, чтобы лишнего не взяли по твоей указке», — ответила она, поднимаясь. «Подумай, что я тебе сказала». «Подумаю». «Не стала спорить. От нее сейчас многое зависит, в том числе, будет ли наш путь комфортным».